Глава 37. Втроём. После того, как допрос закончился, и сестра Римма подписала протокол, и её отпустили, она отправилась к себе в келью. Достала из сумки бумаги, заявку и оплаченные счета от спонсоров на предоставление транспорта, экскурсионного автобуса для воспитанниц монастырского приюта. Девочек на выходные хотели вести на экскурсию во Владимир и Суздаль. Все документы она отнесла сестре Милице, сестре бухгалтерше и просила передать игуменье, что спонсоры, которых она, сестра Римма, нашла для монастыря, и дальше намерены осуществлять широкую благотворительность в отношении приюта. Затем она отправилась на автобусе в Каблуково, к той самой тяжкобольной женщине, проживавшей с пожилой сестрой, которой помогала сестра Инна. Точнее, помогали они все по очереди, как когда-то и Илье Ильичу Уфимцеву. В сегодняшний день как раз очередь сестры Римма ухаживать за страждущей и недужной. Однако пробыла она в тесной квартирке в Каблуково, пропитанной запахом лекарств и тлена, недолго. Больную навестили участковые врачи-медсестра, пришедшая делать уколы витамина В12. Так что это они занимались больной в комнате. А сестра Римма на кухне передала родственнице больной собранную помощь. Памперсы, новые простыни, новые клеёнки для кровати – монастырские травяные настойки и прочие необходимые для ухода вещи. Она освободила свою тяжёлую сумку. Сюда, в Каблуково, она не отправилась на монастырской машине, нет. Она не стала садиться за руль и сделала это намеренно. Покинув квартиру, она дошла до автобусной остановки, она неторопливо размышляла о том, что говорила этому полному следователю по фамилии Страшилин, в этот раз и в прошлый. «Всё правильно». Так и нужно разговаривать с ними. Некоторые вещи ведь всё равно от полиции не скроешь, нет. Но кое-что надо попытаться надёжно, очень надёжно скрыть. На остановке она пропустила два автобуса, дожидаясь маршрутки, что шла в сторону железнодорожного переезда. И вот маршрутка появилась, уже полупустая, потому что большинство пассажиров сошло на станции и возле вокзального рынка. А в сторону старой заброшенной фабрики никто, никто не ехал. Но сестра Римма села в маршрутку. Пока ехали мимо коттеджного посёлка, пока петляли среди заброшенных цехов, она не смотрела в окно. Знала, что водитель, которому она заплатила за проезд деньги, остановит маршрутку в нужном месте. Сестра Римма? Нет. Маргарита Полтора Кмурина. Сейчас она ощущала себя ею прежней, смотрела прямо перед собой и вспоминала своего покойного отца. «Что они понимают?» «Этот толстяк-следователь и эта девушка-полицейский, которая совсем немногословна и словно наблюдает за происходящим со стороны, так внимательно и зорко. Что они понимают во всём том, что происходит, о чём знает она, сестра Римма и сёстры, да будут благословенны они за свою преданность?» Речь идёт о великой тайне, что явила себя тут, на этих мрачных фабричных пространствах когда-то так неожиданно. «Так удачно, да, так удачно», с таким безбрежным, таким щедрым милосердием. Отец говорил, да, её отец Виктор Мурин говорил об этом всегда, и не мог этого забыть, и верил, и заставил поверить её, ещё совсем молодую и наивную, а позже с помощью веры трансформировать всё это в сознание и найти путь. Тот единственный путь, и встать на него крепко, и привлечь сестёр-сподвижниц, и привлечь других, тех, кто поверил и принял, Водитель остановил маршрутку у обочины шоссе. Сестра Римма выбралась наружу. Маршрутка сразу же уехала. Сестра Римма видела там, впереди, удалённую часовню. «Смерть майора». Так это место называлось. «Смерть майора». Сестра Римма не соврала следователю Страшилину. Она слышала это здешнее название. Но она знала другое название этого места. То самое, которое в самое ухо прошептал ей отец. Её мёртвый, застреленный неизвестным киллером отец, Виктор Мурин по кличке Везунчик, явившийся однажды ночью из тёмного сна. Сестра Рима подошла к двери часовни и постучала. «Кто?» – спросила её сестра Инна. «Это я. Открой». Дверь же спахнулась, и сестра Рима вошла в часовню. Голые жёлтые стены, лишённые икон. Но всё помещение щедро убрано белыми цветами, Искусственными и живыми. Венки, венки, венки вдоль стен. Искусственные цветы будут жить долго. А вот живые, что ковром сейчас рассыпаны по плиткам пола, умрут. Но так и должно быть здесь, в этих стенах. Даже мёртвые они сохранят свой аромат. Сладкий, слегка тлетворный фимиам, струящийся к потолку. Сестра Пинна с тряпкой стояла у окна. Она протирала подоконники от пыли. «Мы тебя ждали» сказала она. «Следователь опять приезжал», ответила сестра Римма. «Пришлось задержаться, прежде чем отпроситься на послушание к больной. Я вижу, всё уже привезли». «Практически всё. И вы тут всё так красиво убрали», похвалила сестра Римма. «Это хорошо. Теперь оставьте все дела и подойдите ко мне. Дайте мне свои руки. Мы должны сейчас сосредоточиться на главном и отринуть всё» что не суть важна.